41. Как вы можете видеть по этим скоплениям линий равного атмосферного давления, Мэрил Сэр понимала, что сколько бы она ни вглядывалась в спираль и завихрение на карте в телевизоре, толку от этого не будет. Разглядеть Лаффертон посреди всего этого хаоса было невозможно, но общая картина предрекала влажную и ветреную погоду. Она нажала на пульте красную кнопку, и изображение на экране съежилось в одну маленькую светлую точку. «Какие-нибудь новости?» — спросил входя Ричард Сареллер. «Войны и эпидемии. Погода. Дождь и ветер. Но только завтра или даже позже». Он недовольно заворчал и удалился. Мэрил встала и последовала за ним на кухню, где он накрывал поднос для их вечернего чаепития. «Я теперь ничего не имею против дождя. Если бы не дождь в субботу, у хосписа сейчас было бы на миллион фунтов меньше». Ее муж поднял глаза. «Ты же не веришь серьезно в этот бред? Это нелепо». «Почему это нелепо? Только не говори мне, что какой-то безвестный американец зашел в Black холл Hall, чтобы укрыться от дождя, и на самом деле отдал миллион фунтов на строительство стационара. С чего бы ему это делать?» — Потому что он щедрый человек и очень богатый. Это бред. Какая-то мошенническая схема. Теперь уже ты ведешь себя нелепо. Какая такая схема? Понятия не имею. Но свой миллион фунтов вы не увидите. — Почему ты ко всему относишься с предубеждением? — Нужно доверять людям, Ричард. — Некоторым я доверяю. — Кому? — Тебе. Она удивленно на него посмотрела, и что-то у нее внутри сжалось. «Разумеется, доверяю». Ричард налил воду в чайник и опустил крышку. «Тебя я знаю. А это какой-то Янки. Такие люди получают удовольствие от демонстрации силы. Никаких денег он не даст». Он взялся за поднос. Он хотел, чтобы она поспорила с ним, чтобы она приняла его пас. От этого он получал особое наслаждение. В другой раз она бы так и сделала. Отчасти, чтобы он остался доволен... Отчасти потому, что она действительно верила в Джорджа Какстона Филлипса и его деньги. «Ты его не видел. Мне не надо!» Она не стала отвечать. Она вся дрожала. Они пошли обратно в маленькую гостиную. В тот момент, когда она пошла за ним, она поняла, что собирается сделать. Она думала, что сможет держать это глубоко в себе до конца своей жизни. И если бы он сейчас не сказал, что доверяет ей то, вероятно, она бы смогла это сделать. Почему нет? Вины за собой она не чувствовала. Она чувствовала сожаление, но такое, с которым можно жить. Сожаление было вплетено в ткань ее жизни. Но, сидя сейчас в этой тихой комнате и глядя на то, как ее муж медленно подносит чашку китайского фарфора к золотисто-синим ободком губам, на то, как она обнимает ее ладонями, как закрывает глаза, делая глоток, она поняла, что нет. Дальше носить в себе она это не сможет. На стене висели часы с фарфоровым циферблатом и золотыми стрелками. Свадебный подарок от одной из подруг его матери, врученной им 43 года назад. Сейчас, когда Мэрил посмотрела на них, они начали увеличиваться, расплываться. Циферблат засветился, а потом засиял в ее округлившихся от напряжения глазах. Стрелки горели так, будто были объяты огнем. Рисунок на бледно-зеленых обоях за ними расползался. Она сделала два коротких громких вдоха. — Ты в порядке? Если бы она смогла сейчас подняться, пойти на кухню и побыть там несколько минут в одиночестве, она бы успокоилась и больше не боялась того, что собирается сделать а, скорее всего, она бы и не сделала этого. Все бы продолжилось. Ничего не было бы сказано. Она бы вернулась, часы с белым циферблатом стали бы точно такими же, как раньше, а обои оставались бы неподвижны. Но она не могла подняться. Она даже не могла поднять свою чашку. Если бы она ее подняла, то расплескался бы весь чай, настолько у нее тряслись руки. «Рон Олдхэм умер, кстати. Сегодня в ложе объявили». Еще один!» Он нагнулся, чтобы подлить тебе чая. «Всех потихоньку скашивает. Такое время года!» Он снова внимательно посмотрел на нее. «Может, тебе лучше пойти в кровать?» Она будто окаменела. Ее руки намертво сцепились вместе. Мышцы её рта, шеи, лица были парализованы. «Вот каково это — пережить удар!» — подумала она. Когда ты точно знаешь и понимаешь, что ты хочешь сказать, но не можешь ни говорить, ни двигаться. И вынужден ждать, пока кто-нибудь тебе поможет. Поднимет тебя, поговорит с тобой, покормит тебя, разденет тебя. Как было с ней. Часы пробили четверть часа. Она подумала о том, какой же приятный у них звон. Нежный. Комната наполнилась тихим гулом, словно кто-то тронул невидимые провода. Это был красивый звук. У нее во рту появился кислый вкус. В горле образовался сгусток желеобразной масляной субстанции, застрявшей прямо посередине, которую она не могла ни проглотить, ни вытолкнуть. Ричард Серейлер отхлебнул еще чая. Его воротник сбился сзади. Сегодня он был в своем масонской ложе, где они играли в свои глупые игры с переодеваниями, и никто никогда не смеялся. По крайней мере, так она всегда думала, потому что если бы они были в состоянии смеяться, они бы взглянули на себя со стороны и хохотали бы потом до потери сознания. Он пытался убедить Криса и Саймона внести свои имена в список. Они только рассмеялись. Оба, причем в голос. Она сомневалась, что масонство теперь долго протянет. Несколько внезапно гул в комнате прекратился, и комок у нее в горле рассосался. Она почувствовала себя совершенно спокойно. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — произнесла Мэриал. Он не ответил, но остановил на ней свой внимательный взгляд. «Что ты думаешь о Марте теперь?» Он поставил свою чашку. «Что я о ней думаю?» Ты же думаешь о ней? А ты? О да. И что ты думаешь? Она не хотела позволять ему встать на позицию допрашивающего, но он перевернул ситуацию, и теперь она вынуждена была отвечать. Она не была удивлена. Я думаю, что 26 лет были слишком долгим сроком для того, чтобы позволять всему оставаться как есть. Для нас? Для нас. Для всех нас, но для нее в первую очередь. Откуда ты можешь это знать? Не могу. Никто не может. Но бремя существования, даже несознательного, для нее, вероятно, было невыносимо тяжким. Теперь мы этого никогда не узнаем. Нет. Когда ты спросила меня, что я думаю... «Наверное, я имела в виду... Чувствуешь? Что ты чувствуешь?» Он сидел, уставившись на чашку и молочник на низком столике перед собой, наклонив голову и зажав сцепленные пальцы между коленей. Она попыталась вспомнить, как он выглядел, когда был возраста Саймона, и даже младше, чем Саймон. Но физически они настолько сильно различались, не считая пренебрежительного жеста, который они оба использовали, и еще того, как они оба были склонны закрываться от окружающих, что это было сложно. Они оба были привлекательными, а Саймон до сих пор оставался таким. А Ричард, был ли он привлекательным теперь? Его лицо так долго носило маску сарказма и недовольства, что изменилось до неузнаваемости. Был ли он когда-нибудь нежен? С Мартой. Да, и с Кэт, когда она была маленькой. Но с мальчиками никогда. И особенно с Саймоном. «Я чувствую невыносимую боль», — сказал Ричард Серейлер. «А еще я испытываю сожаление и горькое, горчайшее чувство беспомощности. Что мы вообще делаем?» Он поднял голову, и она увидела, что в его глазах сверкают слезы. «Что мы делаем с этой своей медициной, и своим неумолимым желанием поддерживать и продлевать жизнь любой ценой? Почему мы настаиваем на том, что абсолютно любая жизнь, любой вздох и проблеск сознания – это нечто единственное неповторимое? За это стоит бороться? Почему мы не можем отпускать пожилых тогда, когда приходит их время? Как мы называли пневмонию, когда учились? «Подружка старика». «Но не сейчас. Сейчас так уже не говорят. А ее подружкой пневмония должна была стать уже много лет назад». «Остановись», — сказала она себе. «Остановись сейчас. Уведи разговор в другое русло. Или вообще переведи тему. Встань, выйди из комнаты, иди спать. Не нужно этого делать. Остановись. Сейчас. Тебе нужно нести это бремя в одиночку. Ты не можешь так поступить». «Есть кое-что, о чем я должна тебе рассказать», — сказала она. Тишина в комнате была настолько абсолютной, что она подумала, не перестали ли они оба дышать. Ричард ждал. Прошла, казалось, сотни лет. Дерек Викс считает, что последние легочные инфекции и пневмония обострили врожденную сердечную недостаточность. Наконец сказала она. Он назвал недостаточность работы сердца причиной смерти. Она сделала паузу. Ничего. Он никак не отреагировал. Это, конечно, правда. Это я заставила ее сердце остановиться. Я убила ее. Она хотела, чтобы он помог ей но знала, что он не станет этого делать, что она должна в одиночку дойти до конца и что она должна рассказать ему все, чтобы не осталось ни одной детали, о которой он бы не знал. У нее в горле пересохло, но она не могла позволить себе пошевелиться, чтобы налить воды, пока все не закончится. Она спала. Я пришла навестить ее совсем поздно той ночью, После десяти часов. Я сходила на репетицию хора, а потом поехала в лодж. В комнате было очень спокойно. Она была очень спокойна. Она не знала, что я рядом. Я сделала ей укол калия. Ее сердце остановилось сразу. Естественно. Но выглядело так, будто она просто продолжила спать. Я поцеловала ее, минутку посидела и попрощала с ней. А потом поехала домой. Она почувствовала, как у нее перехватило дыхание, она готова была упасть в обморок, но все напряжение и волнение тоже покинули ее. Она дрожала. Каждая часть ее тела дрожала. «Больше мне нечего тебе сказать, Ричард закончила она. Она не знала, насколько долго потом еще продолжалась тишина. Она положила голову на спинку стула и закрыла глаза. Под опущенными веками она видела спокойно спящую Марту. Через некоторое время Ричард встал, пошел в свой кабинет и разлил виски по двум стаканам. Он подал ей один, не произнеся ни слова. А потом она со страхом взглянула ему в лицо. Оно было неподвижным и слегка раскрасневшимся. Он не смотрел ей в глаза. Когда он в конце концов заговорил, голос у него был странный, как будто его душили, но только что отпустили, или как будто он сдерживал рыдания. Мне сложно поверить что ты сделала это. Я сделала это. Ты выносила ее и родила. Я думаю, в этом и была причина. Настоящая. Я любила ее. Да? Они несколько секунд глядели друг на друга. Конечно, я любила ее. Как ты вообще мог в этом сомневаться? Я любила ее так же, как и ты. Конечно. Он сделал глоток виски. Ты знаешь, буквально ни дня не проходило без того, чтобы я об этом не думала. Убить ее? Она на секунду зажмурилась, но потом сказала. Пожалуйста, не говори мне, что это не приходило и тебе в голову. Каждый раз, когда она заболевала очередной легочной инфекцией, Когда у нее был очередной приступ пневмонии, ты говорил, что вот сейчас она должна умереть. Да. И что? Есть большая разница? Если ты говоришь о том, был ли конечный результат тот же, я говорю о том, что ты хотел, чтобы она умерла. И я этого хотела. Но она не умирала. Так что я отняла у нее жизнь. И она совсем ничего не поняла. Она стала свободной. Что бы это ни значило. Да, она теперь свободна. Я освободила ее. Она была заперта в жуткой тюрьме. И я выпустила ее. Я вижу это только так. Ты... Не чувствуешь вины? У тебя и тени мысли об этом не мелькало? Эта мысль стоит у меня перед глазами в полный рост каждый день, но вины я не чувствую. Нет. Никакой. Я бы никогда не смог. Я не верю тебе. Боже, ты думаешь, что я смог бы совершить убийство? Убийство. Это слово очень странно прозвучало в этой комнате, как слово на иностранном языке, которое никак не сочеталось с остальными. Оно не напугало ее и не заставило нервничать. Она просто не восприняла его и через некоторое время отвергла, как неподходящее. Это не убийство. Можешь называть это как хочешь, но это не оно. Причинение смерти? Да. Зачем придираться к словам? Потому что они важны. Наша дочь была важна! Он допил свой виски. Она к своему не притронулась. Он долго водил пальцами по пустому стакану. Потом поднялся. Подошел к ней и положил ей руки на плечи. Я понимаю. А теперь... Кто-то из нас должен сказать Саймону. — Ни в коем случае. — Потому что это Саймон? Или потому что Саймон полицейский? — И то, и другое. Он чувствовал с ней большую близость, чем любой из нас. Эти его странные разговоры с ней, то, как он ей пел, когда был маленьким, помнишь? А как часто он приходил посидеть с ней, это его убьет. — Тем не менее, он из полиции. — Ты думаешь, что мне нужно сказать ему? что нужно обрушить все это на наши головы? На твою голову! Я не имею в виду позоры и осуждение. Тем более никто не подумает об этом в таком ключе. Никто. Я имею в виду предъявление обвинений, и суд, газеты, и ради чего. Очередной врач убил из милосердия. Это происходит каждый день. Мы оба это знаем. Все врачи это знают. Нам доверяли, но больше нет. Доктора всегда под подозрением. После Шипмана и тех дел в Голландии. Гарольд Шипман. Годы жизни. 1946-2004. Британский серийный убийца-врач, орудовавший в пригороде Манчестера Хайда. Тем более. Но я сделала то, что сделала, не как врач. Я обеспечила ей тихую кончину, потому что была ее матерью. То, что профессия врача, Позволило мне выбрать такой подходящий способ. Это просто совпадение. Ты не сможешь жить спокойно, пока не расскажешь об этом. Я рассказала тебе. Лучше бы ты не рассказывала! Вскрикнул Ричард Серлер, и в этот момент слезы боли и ярости потоком брызнули из его глаз. Я бы все отдал, чтобы этого не знать! Сон опустился на нее мгновенно и не принес сновидений. Но проснулась она в страхе. Стук сердца отдавался в ее барабанных перепонках. Между грудей тек пот. Ричард лежал в собственной постели на боку, отвернувшись от нее. Помедлив мгновение, она встала, пошла в ванную и приняла теплый душ. По пути обратно она задумалась, но все же вернулась в спальню. Ричард не шелохнулся. Она немного отдернула шторы. Было тихо. На небе светила яркая неполная луна, выхватывая из тьмы первые цветы на персиковых деревьях, которые в ее сиянии выглядели призрачно. Она выдвинула банкетку из-под ночного столика и села, чтобы поглядеть на сад. «Она никогда не видела всего этого», — поняла Мэриэл. «Ничего этого, ни сада, ни дома, ни местности вокруг. Это должен был быть ее дом» но он никогда им не был. Она помнила, как родилась Марта. Она всю беременность знала, что что-то не так, и однажды попыталась сказать об этом своему мужу, который просто отмахнулся от ее выдумок, сказав, что она абсолютно здорова молодая женщина, которая справилась с первой беременностью проще, чем имеет право любая мать-тройняшек. Она слушала его, но все равно знала. Когда много лет спустя она рассказала об этом Кэт, Таня удивилась. «Конечно, такое случается. Ты знала. Ты была права». Но внешний вид младенца все равно ее шокировал. Она просто лежала, вялая и инертная. У нее была слишком большая голова и бледная, глинистая кожа. Им пришлось постараться, чтобы заставить ее дышать, чего им не следовало делать, как и впоследствии докторам не следовало спасать ее от свинки, краснухи, от легочных инфекций и отита и от всех других попыток Господа Бога или природы прекратить ее жизнь. Вместо них это пришлось сделать ей. Она не просто дала ей умереть. Если над кроватями пожилых людей можно вешать табличку «Не реанимировать», то почему над кроватями таких, как Марта, нельзя? Она забрала жизнь. Было ли это убийство, она не знала. Но в слове «смерть» никакой неоднозначности не было. Ее голова была свежей, сознание ясным. Она чувствовала себя отдохнувшей. Вид сада подействовал на ее душу как лекарство. Если бы ей пришлось снова сделать то, что она сделала, Она бы не сомневалась. Это она знала точно. Теперь она смогла принять себя. Она начала перестилать свою кровать и взбивать подушки. Серебряный лунный свет падал на бледно-голубой ковер через щелочку, которую она оставила между занавесками. Внезапно, как будто поднявшись из морских глубин, проснулся Ричард. Сел и произнес ее имя. «Все нормально». — Спи дальше. Он пораженно смотрел на нее. — Ты помнишь, что ты мне сказала? — Дорогой, еще не время просыпаться. Сейчас три часа ночи. — Ты сказала мне, что убила Марту. Я не использовала это слово. Он лег обратно на подушки и слегка развернул голову так, чтобы ее не видеть. — Ричард, ты должна пойти в полицию. — Нет, — сказала она. — Кто-то должен. Ты пойдешь? Он не ответил. Луна ушла за тучи. Мэрил ждала, лежа на своих подушках, так же, как он на своих. Они были как статуи на одной из могил в соборе. Такими она их и видела. Холодными, серыми и мертвенно-тихими. В конце концов, все еще ожидая от него ответа, она заснула, не изменив позы, с руками, сложенными вдоль тела. А луна снова вышла и посеребрила комнату, и расстояние между кроватями было как между двумя мирами.